и ответила умница так, что Дубельд, хоть и получил отказ, вполне мог счесть его временным и не терять надежды. «Вы меня слушаете, Леонтий Васильевич?» — раздался Сашин голос, и Дубельт быстро согласно закивал. «Так вот, проведя в доме у Алисы Петровны довольно много времени, я внезапно обнаружил, что время за полночь, И достаточно опасно возвращаться пешком на Лиговку, где я квартирую. К тому же я был так расстроен, что не мог двинуться с места. А все сидел на ее постели и смотрел в одну точку. Там и уснул. Во сне, вероятно, метался, потому что, проснувшись, обнаружил подушку сбитой. Поднял ее и... Саша сделал паузу, от которой у Дубельта снова захолонуло сердце. Ухо... Или палец? Обнаружил записку, оставленную мне Алисой Петровной. «Ну что же вы, голубчик, сразу-то с этого не начали?» — возмутился дубльт да где же она?» Саша протянул Леонтью Васильевичу сложенный в четверо листок бумаги. «Милый Саша!» — писала Алиса Петровна, судя по почерку, весьма спешно. «Не ищи меня! Меня увозят в далекую страну, которой даже нет на карте». Не знаю, зачем я еду, но мне кажется теперь, что это судьба, возможно, счастливая. Ну вот видите, она действительно уехала. на в торопях всего несколько слов, не захватив ни вещей, ни денег, одну только куклу, да и записка, кажется, мне не оконченной, словно ее оборвали на полуслове. «Да», — задумчиво протянул Дубльт, «мне тоже так показалось». «Я умоляю вас, Леонтий Васильевич!» — быстро заговорил Саша, и Дубельт снова испугался. «Ну вот, началось. Отыщите ее!» Дубельд поднял брови. «Нет, эта мадемуазель Форст пользуется необыкновенной популярностью. В течение последнего месяца его вот уже дважды просят разыскать ее». «Хорошо», — сказал молодому человеку Дубльт, стараясь придать голосу побольше уверенности и твердости, чтобы не затягивать и без того затянувшийся разговор. «Сейчас же отдам распоряжение». Саша вскочил и, с чувством поклонившись, вышел из кабинета. Леонид Васильевич не на шутку растревожился. Уж не стал ли он невольно виновником похищения молодой красавицы, или, что хуже того, ее гибели. Конечно, он не ангел, и по его милости многие сотни вполне приличных людей отправились в сибирские суровые края, но не душегуб же он, чтобы очаровательную девушку, да еще ко всему прочему такую покладистую, Сашин визит вселил в душу Леонтия Васильевича смуту. Приятные видения будущего благоденствия покинули его, не оставив по себе даже воспоминаний. Чувства обострялись, как случалось всегда, как только он брался за стоящее его ума или кошелька дело. Дубельт посидел еще немного в кресле, постучал костяшками пальцев по столу красного дерева, покусал длинный ус а потом быстро собрался, приказал адъютанту перенести все посещения, поскольку нездоров, и в карете отправился в Смоленскую губернию. Едва добравшись до места, Леонтий Васильевич бросился к грядке с розами, отсчитал пять шагов от крыльца и принялся копать, не таясь слуг. Эконом стоял с ним рядом и все приговаривал – «Позвольте я, батюшка, что это вы сами?» Но Дубель должен был убедиться, что догадки его правы, а потому не выпустил из рук лопаты, пока не поддел жестяную коробочку и не открыл ее тут же при всех. Коробочка, как он и предполагал, оказалась пуста. Интуиция его сегодня не подвела. Она подвела его месяц назад, когда он впустил в свой дом господина Буре, посланника страны с труднопроизносимым названием. Как ее там? Мавранехр или Мираверахр? Ладно, плохо знает господин Буре русских. Ничего не объяснив несчастному эконому, леонте Васильевич вскочил в карету и отправился в обратный путь.